Овощи. Артишок. Артишок заслужил очевидное право быть включённым в топ-10 самых полезных овощей на планете. Этот овощ один из самых питательных. Он в больших количествах содержит фитохимические вещества, лютеин и изоцианаты, витамины А, Е и К, аминокислоты и ферменты. Артишок усиливает выработку витамина B12 и оздоравливает пищеварительную систему. Кроме того, эти плоды богаты жизненно важными минералами, кремнием и магнием, а также фитохимическими веществами, которые оказывают седативный эффект, успокаивая и гармонизируя все системы организма. Тартишок отличное питание для мозга, печени, селезёнки, щитовидной железы, надпочечников и других органов. Неособенно ценен этот овощ для поджелудочной железы, поэтому он обязательно должен присутствовать в меню людей, страдающих диабетом, гипогликемией и другими заболеваниями, связанными с дисбалансом сахаров в крови. Включение артишока в рацион поможет избавиться от камней в почках и желчном пузыре, а также от кальциноза и рубцовой ткани в любых органах. Помимо этого, овощ чрезвычайно полезен для защиты организма от всех видов рентгеновского облучения. Артешок это эффективное лекарство от множества болезней, которым природа щедро делится с людьми. Поэтому не игнорируйте этот сладковатый плод. Научитесь его правильно готовить, и пусть он станет частым и желанным гостем на вашей кухне. Заболевания. Обязательно включите в свой рацион артишок, если вы страдаете чем-либо из далее перечисленного: диабет, гипогликемия, камни в почках. желчнокаменные конкременты, язвенный стоматит, кальциноз, рубцовая ткань внутренних органов, апоясывающие лишай и остеомиелит, заболевания щитовидной железы, бессонница и синдром канала запястья, переломы костей, цирроз печени, расстройства эндокринной системы, ожирение печени, болезнь Боткина, гепатит B, гепатит C, вирус иммунодефицита человека, ВИЧ Интерстициальный цистит, рак печени, болезнь Лайма, заболевания зрительных нервов, рак поджелудочной железы, язва желудка, системная волчанка, низкий уровень заряда репродуктивной системы, таинственное бесплодие, травма ахиллово сухожилие, раковые образования клеток крови, например, множественная миелома. Симптомы. Включите в свой рацион артишок, если для вас характерен любой из следующих симптомов: Дисбаланс сахара в крови, пищевая аллергия, боли в рёбрах, нарушение сна, плохие результаты мазка по Папаниколау, отклонение от нормы в цервикальных клетках. Чувствительность к пищевым продуктам, неотложные позывы к мочеиспусканию, проблемы с плотностью костей, потеря костной массы, ломкость ногтей, дисфункция печени, электромагнитная сверхчувствительность, эмоциональное переедание, воспаление толстой кишки, застоенные явления в печени, боль в нервах, боли в животе, нехватка минералов в организме, увеличенная селезёнка. Эмоциональная поддержка. Артишок полезен для всех, кто имеет эмоциональные проблемы, связанные с сердцем, будь то разбитое сердце или холодное сердце. Если вы будете регулярно потреблять этот овощ в пищу, у вас откроется сердечная чакра, и через неё вы сможете наполниться целительной энергией вселенной. Духовный урок. Зачастую, чтобы защитить и оградить себя от эмоциональных травм, мы надеваем толстую непробиваемую броню. Каждый случай, когда мы в силу обстоятельств подвергаемся душевным страданиям, добавляет новый защитный слой между нами и миром. Этой тактикой выживания мы учимся у природы, и она несомненно помогает нам справляться с трудностями и разочарованиями на жизненном пути. Однако посмотрите на артишок, терпеливо очистив его, мы найдём внутри вкусную полезную мякоть. Не забывайте же и вы о своей внутренней сущности, мягкой и человечной, которая может скрываться за наружной жёсткостью, но в любой момент готова подарить своё тепло тем, кто в этом нуждается. Советы. Старайтесь есть артишок на обед 4 раза в неделю. Лучше всего варить этот овощ на пару, так в нём сохраняется максимум полезных веществ. Когда плод сварится и остынет, срежьте с него листья, обмакните в свой любимый соус и съешьте мягкую часть, а затем переходите к сердцевине. Если вы покупаете готовую сердцевину артишока, которая содержит консерванты, например, лимонную кислоту, замочите её на ночь в воде. Это вещество получено из кукурузы, поэтому от него лучше избавиться. Подробнее о проблемах, связанных с кукурузой, вы можете узнать в главе Еда усложняющая жизнь. Потребляя артишок на ужин, вы запускаете процесс очищения печени, происходящий рано утром, когда вы ещё спите. Для того, чтобы повысить эффективность этого процесса, старайтесь есть этот овощ в 7-8 часов вечера. Попробуйте есть артишок вместе с римским салатом. Это аппетитная парочка в сжатые сроки поможет вам избавиться от камней в почках и желчном пузыре. Рецепт сваренного на пару артишока с лимонно-медовым соусом вы найдёте в PDF-приложении. Картофель. Вспомните, как в детстве или в школе нам иногда незаслуженно попадало за шаловливые проделки друзей. Бывало, правда. Теперь вы можете понять других, оказавшихся в той же ситуации, и речь не только о людях. Без вины виноватым оказался и картофель. Его годами обвиняют в бедах со здоровьем, которые этот овощ не вызывал и близко. Он подозревается в том, что провоцирует возникновение ожирения, диабета, рака, разрастания грибка кандиды и многие другие заболевания, тогда как на самом деле он помогает от них избавиться. Именно так. Поэтому, если вы страдаете диабетом, обязательно как можно скорее включите картофель в свой рацион, и сахар у вас в крови придёт в норму. Ещё одно популярное заблуждение. Картофель ядовит, потому что принадлежит к семейству паслёновых. На самом же деле ни картофель, ни помидоры, ни баклажаны, ни другие паслёновые не вызывают воспаления и ни в коем случае не обостряют артрит. Больше информации об этом вы можете найти в главе Диеты и гастрономические тренды, вредящие здоровью. Настоящей причиной этой проблемы является не картофель, а то, с чем его едят. Токсичное масло, в котором он обжаривается, сырный соус, которым его поливают, а также молоко и сливки, с добавлением которых готовят пюре. Процесс обжарки и повышенное содержание жира и сахара плюс лактоза в молочных продуктах способствуют возникновению диабета и рака, так что виноват вовсе не картофель, а его вредные гастрономические спутники. Кроме того, не спешите ставить картофель в один ряд с крупами и полуфабрикатами. Если вы избегаете белых продуктов, белого риса, муки и сахара, а также молочных, таких как молоко, сыр, йогурт и сливки, не отказывайтесь от картофеля за компанию с ними. В конце концов, этот овощ в своём первозданном состоянии отнюдь не белый. Его кожица имеет коричневый, красный или голубоватый цвет и богата питательными веществами. И то, что внутри он белый, также не означает, что в нём нет ценности, ведь мы так не говорим о яблоках, луке или редисе. Искусственно выращенная голубика без цвета внутри, тогда как дикая имеет цвет и внутри, и снаружи, однако мы не включаем её в чёрный список белых пищевых продуктов. Ко всему нужно подходить в комплексе, не упуская из виду никаких особенностей того или иного овоща или фрукта. В данном случае мы имеем дело с уникальным по своим качествам продуктом, содержащим минералы и микроэлементы в самых высоких концентрациях, какие только можно себе представить в овоще. Картофель богат калием и витамином B6, а также аминокислотами, особенно лизином в биоактивной форме. Лизин мощное оружие против рака, заболеваний печени, воспалений, вируса Эпштейна-Барр и стригущего лишая, которые часто являются причиной ревматоидного артрита, болей в суставах и аутоиммунных заболеваний. Смело берите картофель в союзники, если вы боретесь с любым хроническим недугом печени, почек, нервной или пищеварительной системы. Богатый питательными микрофакторами, ферментами и биоактивными соединениями, он обладает антивирусным, антибактериальным и антигрибковым эффектом. Кроме того, это отличная пища для мозга. В детстве на уроках биологии вы наверняка ставили эксперименты и помните, как картофель пускал ростки прямо на ваших глазах. Мы сами были свидетелями невероятной жизненной силы простого на первый взгляд овоща, а спустя годы нам рассказывают сказки о том, что это бесполезная, примитивная пища. Советую вам верить собственным глазам. Картофель обладает мощнейшим потенциалом роста и развития, и он жизненно важен для нашего здоровья. Если вы избегаете картофеля потому, что боитесь, что содержащийся в нём крахмал не в лучшую сторону отразится на вашей талии, пересмотрите своё мнение. Популярные мифы о культуре питания не имеют ничего общего с реальной картиной. Поэтому смело включайте этот целебный овощ в рацион и делайте свои собственные выводы. Заболевания Обязательно включите в свой рацион картофель, если вы страдаете чем-либо из далее перечисленного: болезнь сердца, рак толстой кишки, рак молочной железы, рак поджелудочной железы, рак простаты, заболевания печени, рак печени, болезни почек, рак почек, плечелопаточный периартрит, гипогликемия, диабет, ожирение, артрит, включая ревматоидный. язвенная болезнь, геморрой, синдром раздражённой толстой кишки, болезнь Крона, целиакия, колит, избыточный бактериальный рост в тонкой кишке, прочие заболевания кишечника, депрессия, болезнь Грейвса, неврит лицевого нерва, гиперфункция щитовидной железы, тиреоидит Хашимото, гипотиреоз, низкий уровень задерад репродуктивной системы, герпес, эндометриоз Действительное бесплодие, опоясывающая лиша и болезнь Аддисона, все аутоиммунные болезни и расстройства, хроническая обструктивная болезнь лёгких, хоббл, ушные инфекции, глазные инфекции, воспаление матки, яичников и или фаллопиевых труб. Симптомы. Обязательно включите в свой рацион картофель, если для вас характерен любой из следующих симптомов: воспаление, грибок, хроническая усталость, спутанность сознания, трудности с засыпанием, головокружение, звон или гудение в ушах, диабетическая невропатия, бессонница, покалывание и онемение конечностей, чувство общего недомогания, апатичность, потеря слуха. Езвинный стоматит, синдром беспокойных ног, пищевые аллергии, тревожность, обезцвечивание кожи, чрезмерное разрастание грибка кандида, потеря либидо, спазмы, подёргивание мышц, герпес, чувствительность центральной нервной системы, воспаление желчного пузыря, живота, тонкой кишки и или толстой кишки. Эмоциональная поддержка Картофель даёт нам силы и поддержку, когда мы чувствуем себя не в своей тарелке, когда кажется, что мы сбились с пути и весьма туманно представляем себе жизненные перспективы. Этот овощ также мягко переориентирует вас на чувство уверенности в себе без возвышения над другими. В случае, если ваше эго слишком часто и громко даёт о себе знать, он поможет справиться с отрицательными эмоциями, препятствующими вашему развитию, и даст чувство стабильности и опоры в жизни. Духовный урок Бывало ли у вас чувство, что вас хронически недооценивают, несмотря на искренние старания сделать окружающим добро, что вас переполняет желание поделиться с миром самым лучшим, что вы имеете, но при этом вас и ваши добрые помыслы не замечают? Если да, то помните, что картофель находится в той же ситуации. Это бесценное сокровище, приносящее людям огромную пользу, часто незаслуженно топчут, как в переносном, так и в буквальном смысле. Смиренная сила картофеля частично проистекает из условий жизни этого овоща. Каждая картофелина растёт в кластерах, в окружении других, как одна большая семья. Поэтому, если вы выросли в маленькой семье или у вас было трудное детство, этот овощ способен на энергетическом уровне передать вам чувство принадлежности к клану, к чему-то большему, чем вы сами. Если же вы выросли в большой любящей семье, картофель поможет вам сохранить и развить эти связи и умение быть важной частью единого целого. Если у вас есть ощущение, что вам диктуют, что делать и какими быть, картофель даст вам мудрость и поможет прийти к правильным заключениям и решениям относительно собственной жизни. В трудные жизненные моменты напоминайте себе, что большая ваша часть, ваш потенциал, как и в случае с картофельными клубнями, до поры до времени скрывается под землей, и что в нужное время вы явите себя миру во всей красе. Советы. В случае с картофелем самый правильный выбор органические плоды, поэтому по возможности старайтесь покупать именно такие. Лучший способ сохранить питательные вещества и сделать картофель максимально полезным для своего здоровья это варить его на пару. Если вы привыкли добавлять к овощу масло, сыр, сметану, попробуйте заменить эти продукты авокадо. Благодаря своей маслянистой консистенции он легко намажется на картофеле и принесёт значительно больше пользы. Соус, сальса и кунжутная паста тоже отличные варианты. После того, как вы приготовили кастрюлю картофеля, поставьте её в холодильник остыть. Затем нарежьте варёные овощи и добавьте их к салату из шпината или кудрявой капусты. Содержащиеся в картофеле ферменты усилят действие целительных алкалоидов, которыми богата листовая зелень, а в результате чего вы получите двойной заряд здоровья и энергии. Если у вас герпес на губах, попробуйте приложить к нему кусочек сырого картофеля. Картофель впитывает и уменьшает негативное влияние беспроводных интернет-сигналов, сигналов мобильных телефонов, а также других электромагнитных полей. Кроме того, он абсорбирует энергию негативных эмоций, которой мы пропитываемся за день. Поэтому полезно держать на столе одну картофеля, но периодически, раз в 5-7 дней, выбрасывая ее и заменяя свежей. Пусть картофель будет незаменимым блюдом для любого праздника: свадьба, день рождения, выпускной вечер. Радостные эмоции, связанные с этими событиями, благодаря присутствию на столе картофеля останутся в вашем сердце и памяти надолго. Рецепты запечённого картофеля с острым овощным соусом и кремом из орехов кешью вы найдёте в PDF-приложении к этой аудиокниге. Крестоцветные овощи Такие овощи, как качанная капуста, листовая капуста, брокколи, полевая капуста, цветная капуста, брюссельская капуста, руккола, кудрявая капуста и листовая зелень горчицы принадлежат к семейству крестоцветных. Крестоцветные овощи подобны харизматичным людям, которые очаровательны сами по себе, и другие в их компании тоже загораются особым светом привлекательности. С крестоцветными так происходит, потому что вдобавок к целебным свойствам, о которых вы узнаете далее, они обладают уникальной способностью активизировать целительные качества других овощей. Для этого их нужно употреблять в пищу в определённых сочетаниях, о которых вы узнаете из советов. В последнее время об этой группе растительных продуктов входит множество дезинформирующих небылиц. Если вы где-то слышали о том, что они зобогенны, то есть вредны для щитовидной железы, не верьте. Нет ничего более далёкого от истины, чем это абсурдное утверждение. Более подробное об этом можно узнать в главе "Диеты и гастрономические тренды, вредящие здоровью". Овощи семейства крестоцветных лучшие друзья щитовидной железы. Они выводят из неё радиацию и защищают от вирусов. Эти растения помогают предотвратить развитие множества видов раковых заболеваний, включая рак груди, рак репродуктивных органов, яичников, матки и шейки матки, рак мозга, кишечника и лёгких. Особенно полезны крестоцветные для лёгких. Они восстанавливают лёгочную ткань и стимулируют её рост, поскольку содержат пригодные минералы серы. Это единственный минерал, который продуцирует другие формы самого себя, факта, о котором современная наука имеет пока только самое поверхностное представление. Капуста и её сородичи содержат два типа серы: один в виде макроминерала, другой в форме сопутствующего микроэлемента. Вместе они пропитывают ткань лёгких, стимулируя её рост и регенерацию даже при наличии рубцов. Кроме того, крестоцветные овощи богаты витаминами группы B, а также A, C, E и K. Давайте поближе познакомимся с отдельными представителями этого семейства. Краснокочанная капуста красищее вещество, благодаря которому этот овощ получил свой красный оттенок, один из самых эффективных пигментов, которые борются с заболеваниями. Содержащиеся в капусте минералы серы переносят фитохимические вещества из этих пигментов в печень, благодаря чему овощ славится как отличное средство восстановления этого органа. Кудрявая капуста. Когда соединительная ткань находится под воздействием вируса, воспаления или просто в условиях ослабленной иммунной системы, могут возникнуть хронические заболевания. Поэтому, если в вашем организме есть повреждённые соединительные ткани, если вы испытываете боли или страдаете от воспаления суставов, вам поможет этот вид капусты. Содержащиеся в нём противовоспалительные соединения эффективно борются с вирусами, а биологически доступные фитохимические вещества стимулируют рост клеток и производство новой, здоровой соединительной ткани. Листовая капуста. Этот вид крестоцветных обладает мощными антибактериальными свойствами. Чтобы получить максимум пользы от лечебных свойств этого овоща, употребляйте его в супах или приготовленным на пару. Если бы наши бабушки добавляли капусту в свой знаменитый куриный бульон, он бы действительно был чудо-средством от простуды и гриппа. Цветная капуста. Это крестоцветное растение содержит микроэлемент бор, помогающий эндокринной системе выполнять свою функцию. Поэтому крайне несправедливо обвинять этот замечательный овощ в зобогенных свойствах, ведь на самом деле он улучшает работу щитовидной железы. Благодаря антивирусным свойствам этого вида капусты продуктивнее работают гипоталамус и надпочечники. Эти ценные свойства овоща сводят на нет возможность возникновения такого заболевания, как тиреоидит или воспаление щитовидной железы. Цветную капусту можно есть в сыром виде с сохранением всех витаминов и микроэлементов, которыми она богата. Брокколи. Когда в детстве родители стояли у нас над душой, пока мы не доедим тарелку брокколи, они были правы. Эта капуста универсальный мультивитамин для всего организма. Кроме того, она содержит биодоступные микроэлементы и другие питательные вещества, улучшающие работу всех систем, включая иммунную. Природа создала это овоще многофункциональным, чтобы он мог помочь каждому нашему органу сохранить здоровье. Брюссельская и белокочанная капуста. Белокачанная капуста очень питательна. Она обязательно должна быть в вашем меню, если вы хотите иметь здоровые суставы. Однако ещё больше целительной силы содержится в брюссельской капусте. Она в 10 раз богаче питательными веществами. Регулярно потребляя её, вы забудете обо створпорозе, снизите уровень холестерина, а также очистите печень, селезёнку и кровь. Заболевания Обязательно включите в свой рацион крестоцветные овощи, если вы страдаете чем-либо из далее перечисленного: гепатит С, цирроз печени, повреждение соединительной ткани, гиперфункция щитовидной железы, тиреоидит Хашимото, гипотиреоз, болезнь Грейвса, проблемы с абсорбцией питательных веществ, адреналиновая усталость, узелки на костях и glandах, рак молочной железы, раковые образования репродуктивной системы. рак яичников, матки и шейки матки, рак мозга, раковые образования кишечника, рак лёгких, макулярная дегенерация, остеопороз, гипертония, депрессия, герпес простой первого типа, герпес простой второго типа, вирус герпеса человека шестого типа, синдром новящих их состояний, низкий уровень заряда репродуктивной системы, воспаление тазовых органов, диабет, гипогликемия, мигрень, синдром дефицита внимания с гиперактивностью, СДВГ, аутизм, экзема CDS. Вирус Эпштейна-Барр, мононуклеоз, опоясывающий лишай, инфекции мочевыводящих путей, хроническая обструктивная болезнь лёгких, ХОБЛ. Симптомы. Обязательно включите в свой рацион крестоцветные овощи, если для вас характерен любой из следующих симптомов: увеличение веса, боли, рубцовая ткань в печени, предменструальный синдром, ПМС. Пищевые аллергии, высокий уровень холестерина, воспаление суставов, боль в суставах, боль в коленях, рубцовая ткань в лёгких, вялая работа печени, застой желчи в печени, гистаминовые реакции, прыщи и тревожность, приступообразные ощущения жара, крапивница, воспаление, симптомы менопаузы, судороги ноги, потеря обоняния, воспаление нерва, одышка, храп, увеличенные лимфоузлы. хроническая усталость, контакт с плесенью, покалывание и онемение конечностей, звон или гудение в ушах, учащённое сердцебиение. Эмоциональная поддержка. Кристоцветные помогут и поддержат вас, если вы запутались, чувствуете себя растерянными и избитыми с толку, не зная, что предпринять. Если же такие люди есть в вашем окружении, пригласите их на ужин и пусть они отведуют в вашей компании капустный салат или суп. Это поможет им увидеть перспективу и начать активно действовать в нужном направлении. Впрочем, положительного эффекта можно ожидать, даже если вы как бы ненароком оброните капустный лист в доме вашего друга, который в последнее время был не уверен в правильности своих действий. Духовный урок. Приходилось ли вам когда-либо сталкиваться с предательством дорогого человека, для которого вы делали все, что могли, со всей любовью и открытой душой? Если дату крестоцветные овощи ваши собратья по несчастью, люди, для которых эти растения делают столько добра, они заслуженно обвиняют их в причинении вреда щитовидной железе, эта чудовищная дезинформация оборачивается в конечном итоге против тех, кто ей верит, поскольку они лишаются замечательного источника исцеления эндокринной системы. Листовая, краснокочанная, кудрявая капуста, брокколи и все их родственники учат нас терпению и благодарности. Если ваши усилия и вашу помощь недооценивают, утешьте себя тем, что вы не одни, такие и не держите зла. И не забывайте проявлять уважение к тем, кто делится с вами своей энергией, временем и любовью, направляя и помогая, как это делают овощи семейства крестоцветных. Советы Цветная капуста в сочетании с морскими водорослями мощное средство детоксикации организма. Эта парочка помогает избавить ваши эндокринные железы от вредоносного хлора, фтора и радиации. Как вариант, вы можете попробовать измельчить капусту в кухонном комбайне и использовать вместо риса в нори-роллах. И ещё одна мощная в плане оздоровления пищевая комбинация краснокочанная капуста и яблоки. Они выведут из организма бактерии, червей и других паразитов и избавят вашу печень, селезёнку и кишечник от вирусов. Чтобы сделать полезное ещё и вкусным, измельчите с помощью кухонного комбайна яблоки и краснокочанную капусту, кунжутную пасту и чеснок. Подавать на стол это деликатесное вегетарианское блюдо можно вместе с листовой зеленью, намазав на хлеб либо так, как подскажет вам ваша фантазия. Брокколи, приготовленная со спаржей, усиливает антираковые свойства последней. Кроме того, она усиливает действие очищающих почек фитохимических веществ, которыми богата спаржа. Поэтому готовьте два этих целебных овоща вместе в пароварке и получайте в два раза больше пользы. По отдельности листовая капуста и семена тыквы богаты цинком. Если есть их в комбинацию, то цинк становится ещё более биодоступным и легко усваиваемым. Попробуйте сделать паштет из тыквенных семян. Намажьте его на капустные листья, добавьте свою любимую начинку и сверните всё вместе в аппетитный бурито. Способ приготовления салата из кудрявой капусты по-азиатски вы найдёте в PDF-приложении. Листовая зелень Когда мы слышим классический совет есть больше овощей, сразу представляем морковь, помидоры, брокколи, но никак не листья салата. Между тем, зеленолистные овощи, салат-латук, шпинат, полевой салат заслуживают вашего внимания не чуть не меньше. Более того, пищевые волокна этих растений массируют и очищают слизистую оболочку желудка и кишечника, выводя наружу залежи скопившегося там мусора вместе с грибками и плесенью. Если вы испытываете дискомфорт, когда едите сырой салат, это лишь ощущение эффективной работы клетчатки по очищению вашего старого дымохода, а может быть, ваш желудочно-кишечный тракт страдает от воспаления или гиперчувствительности. Тогда добавляйте листовую зелень в рацион в небольших количествах. Так или иначе эти овощи обязательно принесут вам пользу. Повышая уровень соляной кислоты, они ощелачивают желудок. Благодаря этому в нём погибают бактерии, ответственные за образование в желудке вредных кислот, которые являются причиной кислотного рефлюкса. Листовая зелень ощелачивает и другие системы организма, в особенности лимфатическую. Именно она имеет наивысший риск окисления, так как подвергается постоянной атаке химикалий, кислот, пестицидов, тяжёлых металлов и патогенных микроорганизмов. Кровь, органы, эндокринная система, репродуктивная система и центральная нервная система могут ощелачиваться только при ощелачивании лимфатической системы. Кроме того, в этих овощах содержатся бесценные для здоровья минеральные соли, частично состоящие из группы коферментов, связанных с натрием. Это биорастворимый йод хром, сера, магний, кальций, калий, марганец, молибден и оксид кремния, которые поддерживают работу нейронов и нейротрансмиттеров и служат фундаментом для создания электролитов. Листовая зелень богата ферментами, витамином А, витаминами группы В, фолиевой кислотой и целительными алкалоидами, которые борются с заболеваниями. В ней содержатся микронутриенты, помогающие восстановить эндокринную систему. а также особые формы хлорофилла и каротинов, питающие все системы организма. Если вас беспокоит недостаток белков в рационе, налегайте на эти удивительные овощи. Они содержат белок в самой биодоступной и легкоусвояемой форме. С их помощью можно избавиться от заболеваний, связанных с протеинами: подагры, болезней почек, желчных и почечных камней, заболеваний желчного пузыря, остеопороза и так далее. Заболевания Обязательно включите в свой рацион листовую зелень, если вы страдаете чем-либо из далее перечисленного: гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, ГЭРБ, заболевания щитовидной железы, целиакия, дивертикулит, заболевания желчного пузыря, желчные конкременты, подагра, болезнь почек, анемия, синдром раздражённой толстой кишки. камни в почках, язвенная болезнь, болезни сердца, инфекция хеликобактер пилори, гепатит С, остеопороз, нарушение остеогенеза, остеоартрит, низкий уровень заряда липродуктивные системы, лимфедема, несварение желудка, воспаление кожи узделки на костях и железах, эндокринные расстройства, боковой амиотрофический склероз, синдром дефицита внимания с гиперактивностью СДВГ, депрессия, бесплодие, болезнь Лайма, рак щитовидной железы, мигрень, синдром новящевых состояний, герпес простой первого типа, герпес простой второго типа, воспалительные процессы в тазовых органах, диабет, гипогликемия, адреналиновая усталость, вирус Эпштейна-Барр, мононуклеоз, опоясывающий лишай. Симптомы. Обязательно включите в рацион зелень, если для вас характерен любой из следующих симптомов: изжога, ацидоз, дефицит железа, запор, дефицит минералов и микроэлементов, отёчность, задержка жидкости, воспалённая печень, ослабленные почки, недостаток соляной кислоты, диспепсия, мышечные спазмы, бессонница, прыщи, пищевые аллергии, потеря костной массы, рецессия десны. Застойная печень, боль в суставах, воспаление, увеличение веса, симптомы менопаузы, предменструальный синдром ПМС, гормональный дисбаланс, сухость, шелушение кожи, контакт с плесенью, малое количество тромбоцитов, колики в животе, аритмия, учащённое сердцебиение, проблемы с равновесием, валдери, боли в теле, спутанность сознания, тревожность, кариес Отеснение в груди, перхоть, головокружение, избыток ушной серы, потеря зубной эмали, боль в челюсти, боль в коленях. Эмоциональная поддержка. Когда ваше тело забито токсинами, это может привести к эмоциональному засорению. Если вы чувствуете, что застряли в какой-то ситуации, топчетесь на месте, потеряли в жизни опору, листовая зелень подтолкнёт вас к решительным действиям и поможет найти выход из тупика. С помощью этих овощей вы вновь почувствуете себя свободными и способными принимать правильные решения. Духовный урок Подумайте, сколько раз вы упускали в своей жизни важные возможности. Время бесценно и очень быстротечно. Зеленолистные овощи учат нас жить в настоящем, наслаждаться каждым моментом. Они не хранятся долго, как бы напоминая нам о том, что чем быстрее мы их съедим, тем больше шансов на оздоровление получим. Советы. Придумайте график для листовой зелени в своём рационе на каждый день недели. В такой игровой форме вы приучите себя к разнообразию в меню и получите максимальное количество питательных веществ от овощей. Сок шпината плюс апельсиновый фреш ещё один замечательный зелёный коктейль, который зарядит вас бодростью на целый день. Попробуйте самостоятельно выращивать зеленолистные овощи. Это даст вам шанс получить максимум преимуществ от надземных пробиотиков и настроит растения на ваши собственные вибрации. Если вы сами выращиваете листовую зелень, съедайте некоторые из этих растений на ранней стадии их развития. Если вам не нравится характерная для авокадо вязкость, попробуйте приготовить гуакамоле с добавлением измельчённого полевого салата и столовой ложки мёда. Рецепты салатов из листовой зелени с лимонной заправкой вы найдёте в PDF-приложении к аудиокниге. Лук Лук парей, лук-резаннец, дикий лук, лук-шалот, репчатый лук и любые другие виды лука природные антибиотики. К сожалению, пищевые пристрастия людей редко предлагают сделать этот овощ центром нашей гастрономической вселенной. Пришла пора изменить к луку отношение и отвести ему почётное место на нашем столе, ведь он невероятно полезен. Бывают люди жалуются, что лук раздражает желудок, но он лишь является индикатором проблем с пищеварительной системой и красноречиво указывает на тот факт, что в ней скопились вредные бактерии. Причём этот замечательный овощ сразу же берётся за их устранение. От того-то мы и испытываем временный дискомфорт в животе. Проблема, беспокоящая многих наших современников, избыточный бактериальный рост в тонкой кишке. За этим неприятным заболеванием стоит чрезмерное размножение кишечных бактерий стрептококка А и Б, различных штаммов Escherichia coli, Clostridium difficile, Helicobacter pylori, а также разных видов грибков. Справиться со стремительным и избыточным ростом ранее упомянутой микрофлоры поможет лук. Кроме того, он способствует выработке витамина B12 нашим организмам. Если у вас чувствительный желудок, вводите лук в рацион постепенно. Со временем вы привыкнете к мощному очищающему воздействию и сможете есть его в больших количествах. Лук является природным антибиотиком частично благодаря содержанию в нём серы, в том числе фитохимического вещества аллицина. Сера помогает нашему организму избавиться от радиации, вирусов, ДДТ и других пестицидов, гербицидов и токсичных тяжёлых металлов. Благодаря наличию серы лук при условии регулярного потребления уменьшает дискомфорт и боль в суставах и способствует восстановлению соединительной ткани. Поможет лук и при нехватке железа в организме, поскольку сера замедляет потерю железа. Помимо серы, овощ содержит такие микроэлементы, как цинк, марганец, йод и селен, которые способствуют омоложению кожи и защищают наши лёгкие от неблагоприятного воздействия различных факторов. К примеру, если вы бросили курить и хотите поскорее восстановить лёгкие, активно налегайте на лук. То же самое, если вы заболели бронхитом, бактериальной пневмонией или банальной простудой либо гриппом, Кроме того, лук обладает противовоспалительным действием, помогая избавить желудок от язвы и наладить работу пищеварительной системы. Народный фольклор повествует о волшебной силе чеснока, способной отпугивать нечисть. Лук по праву заслуживает такой же репутации, ведь он не подпускает к нам не менее страшных врагов. Патогенные микроорганизмы Включите лук в свою диету, и вы окажете неоценимую помощь иммунной системе. И попробуйте в следующий раз, когда захотите избавиться от кашля или насморка, купить не сироп или капли, а сетку лука. Это лекарство точно не подведёт. Заболевания. Обязательно включите в свой рацион лук, если вы страдаете чем-либо из далее перечисленного. гастроэзофагинальная рефлюксная болезнь, герб, астма, хроническая обструктивная болезнь легких, хоббл, эмфизема, язвенный стоматит, гастрит, рак молочной железы, рак костей, дивертикулит, ушные инфекции, грипп, конъюнктивит, ячмень, гипертония, лейкемия, мигрень, рак простаты, стригущий решай, купероз, стафилококковые инфекции, чрезмерное размножение бактерий тонкой кишки, болезнь лайма, болезнь печени, ожирение печени, гастроэзофагинальная герпес простой первого типа, герпес простой второго типа, вирус герпеса человека шестого и седьмого типов, а также неизвестные науки вируса герпеса человека десятого, одиннадцатого и двенадцатого типов, инфекции мочевыводящих путей, простуда, вирус Эпштейна-Бар, кандидозы, транзиторная и шимическая атака. Симптомы. Обязательно включите в свой рацион лук, если для вас характерен любой из следующих симптомов. Неприятный запах изо рта, изжога, дефицит железа, воспаление суставов, сухожилий, особенно ахиллесова Проблемы с глазами, холодные руки и ноги, шрамы, храп, боли или дискомфорт в суставах, одышка, все неврологические признаки, включая покалывание, онемение, плохое кровообращение, спазмы, подёргивание мышц, стеснение в груди, синдром беспокойных ног, онемение тела, боли в теле, головокружение, сухость кожи, раздражительность, приступообразные ощущения жара, воспаление, боль в челюсти, боль в коленях, дрожь, слабость, дефицит минеральных веществ. Эмоциональная поддержка. Лук окажет необходимую поддержку, если вы пытаетесь справиться с фрустрацией или гневом. Этот овощ обладает уникальной способностью выводить из тела разрушительные эмоции, освобождая вас для новой, свободной жизни в гармонии с собой и окружающим миром. Духовный урок. Лук часто обвиняют в том, что он является причиной дурного запаха изо рта, но всё как раз наоборот. Лук помогает от него избавиться. Поэтому вместо того, чтобы держать дома целый арсенал освежающих зубных паст и полосканий для рта, лучше почаще ешьте этот чудесный овощ, и вскоре ваше дыхание приобретёт свежесть естественным путём. То же самое явление встречается и в нашей повседневной жизни. Людей, которые прилагают все усилия для решения проблемы, нередко обвиняют в том, что именно они её и создали. Поэтому в следующий раз, прежде чем сделать кому-то замечание, задумайтесь, а учли ли вы все обстоятельства? Советы. Вопреки распространённому совету, никогда не вымачивайте лук для того, чтобы он стал менее едким. От этого он теряет львиную долю своих лечебных свойств. Если вы собираетесь съесть что-то не очень полезное для здоровья, добавьте к этому блюду лук, чтобы минимизировать негативное влияние. Когда вы обедаете в ресторане и беспокоитесь, как бы не подхватить вирус или пищевое отравление, закажите блюдо с луком или попросите подать лук отдельно. Если вы простудились и у вас заложен нос, нарежьте лука в ёмкость с горячей водой. Наклонитесь над ней, накрыв голову и ёмкость с водой большим полотенцем, и вдыхайте луковые пары. Это поможет избавиться от простуды или гриппа. Если вы постоянно мёрзнете, даже когда на улице уже не зима, включите в свой рацион как можно больше лука. Это поможет улучшить кровообращение. Рецепт лука, фаршированного картофельным пюре и грибами, вы найдёте в PDF-приложении к аудиокниге. Огурцы. Множество людей во всём мире страдают от обезвоженности организма, даже не подозревая об этом. Эта проблема серьёзнее, чем может показаться, и исправиться с ней помогут обычные огурцы. Эти овощи такие простые и привычные, что мы давно считаем их чем-то само собой разумеющимся, содержат в себе настоящий фонтан вечной молодости. Они освежают и обновляют наше тело на глубоком клеточном уровне. Кроме того, охлаждающий эффект огурцов делает их прекрасным тонизирующим средством для печени. Регулярное употребление этих овощей в пищу может в буквальном смысле повернуть время вспять для этого жизненно важного органа. Даже если печень долгие годы подвергалась губительному воздействию токсинов, в том числе от тяжёлых металлов и пестицидов, например, ДДТ, и была заложницей вашего небрежного отношения к собственному питанию, всё ещё не поздно исправить. Кроме облегчения очисти печени, этот овощ, который на самом деле является фруктом, ведь это цветущее растение, эффективно борется со вздутием живота. Свежий сок огурца – лучший омолаживающий тоник в мире. Он содержит в соединении электролитов, которые охлаждают перетруженные надпочечники и почки, помогая этим органам отфильтровывать и выводить токсичные отходы. Если вы страдаете почечными заболеваниями или у вас нет одной почки, вам будет очень полезно приучить себя пить сок огурца каждый день. Благодаря своей способности охлаждать и успокаивать органы, огурцы, кроме прочего, прекрасные жаропонижающие для взрослых и детей. Благодаря аминокислотам, глицину и глутамину в комбинации с активными ферментами и коферментами, а также более 50 микроэлементами, эти овощи способствуют эффективной работе нейротрансмиттеров мозга. Поэтому, если для вас характерна, к примеру, повышенная тревожность, не игнорируйте огурцы. Пусть они присутствуют на вашем столе в как можно большем количестве. Хлорофилл в кожуре огурцов связан с витаминами группы Б, а также А и С. Эти дары природы помогают пищеварению. Они богаты не открытыми пока учёными коферментами, которые однажды получат название талофины. Также, как и уже известные науки ферменты, например, эрипсин, талофины облегчают процесс пищеварения, улучшая таким образом общее состояние организма. Заболевания Обязательно включите в свой рацион огурцы, если вы страдаете чем-либо из далее перечисленного. Болезнь почек, почечная недостаточность, недостающая почка, вирус Эпштейна-Барр, мононуклеоз, диабет, гипогликемия, мигрень, боковой амиотрофический склероз, экзема, псориаз, приходящая ишемическая атака, таинственное бесплодие, воспалительное заболевание тазовых органов, низкий уровень заряда репродуктивной системы, простуда, грипп, цитомегаловирус, вирус герпеса человека шестого типа, а поясывающий лишай, адреналиновая усталость, синдром хронической усталости СХУ, фибромиалгия, рассеянный склероз РС, волчанка, синдром постуральной ортостатической тахикардии, невралгия, включая невралгию тройничного нерва, вегетативная дистония, сепсис, кандидозы, инфекция Escherichia coli, инфекция Streptococcus, солнечный ожог. Симптомы. Обязательно включите в свой рацион огурцы, если для вас характерен любой из следующих симптомов: Лихорадка, перхоть, метеоризм, спазмы желудка, застоенная печень, обезвоживание, головные боли. Сухость и или зуд кожи, приступообразные ощущения жара, увеличение веса, симптомы менопаузы, предменструальный синдром, ПМС, тревожность, чувствительность к пищевым продуктам, воспаление, токсичность крови, ацидоз, боль в спине, все неврологические признаки, включая покалывание, онемение, спазмы, подёргивание мышц, невралгию и стеснение в груди, нехватка соляной кислоты. Эмоциональная поддержка. Огурцы способны не только охладить натруженный организм, но и остудить вспыльчивый характер. Поэтому их очень полезно включить в рацион людям, которые испытывают трудности с тем, чтобы контролировать гнев или раздражение. Духовный урок. Огурцы мы в основном едим в салатах, поэтому привыкли думать о них как о овощах. Однако, когда мы замечаем внутри плода зёрнышки, понимаем, что на самом деле это фрукт. Это отличное напоминание о том, что и люди не всегда являются теми, кем кажутся на первый взгляд. Под самой заурядной внешностью может скрываться великий талант или набор прекрасных человеческих качеств. Поэтому имейте терпение почаще заглядывать вглубь себя и других людей. Вполне возможно, там вы обнаружите настоящий клад. Советы Возьмите себе за правило ежедневно съедать два огурца, и очень скоро вы заметите позитивные изменения в организме. Лучше пить сок огурца отдельно от других, как и в случае с сельдереем. Он также обладает уникальными исцеляющими свойствами. Постарайтесь регулярно выпивать около полулитра чистого огуречного сока, и результаты не заставят себя долго ждать. Если вы стараетесь не употреблять макаронные изделия, вы можете сделать вермишель из огурцов с помощью тёрки шинковки или спирального ножа. Такая вермишель вкуснее и полезнее более известной лапши из кабачков-цукини. А лучше всего для этого подходят английские огурцы. Перед употреблением огурцов из супермаркета снимите с них кожуру, чтобы не засорять организм токсичным восковым покрытием. Как приготовить вермишель из огурцов, вы узнаете из рецептов в PDF приложении к этой аудиокниге.